Глава вторая. Дом семьи Филони нашелся быстро. Вот только добиралась до него Николета так долго, что раза два решала повернуть обратно, а вы бы не повернули, прыгая по крутой горной тропинке, занесенной снегом, когда вам за 60. Но она мужественно шла вперед, и, наконец, опасное приключение закончилось. Двухэтажный дом Филони стоял в тихом тупике в дальнем конце соседней деревни. Летом здесь был настоящий рай. Большой двор, огромный сад, идеальное место, чтобы растить детей. Но зимой все выглядело уныло, кое-где из сугробов торчали стебли засохшей травы, ветви деревьев повисали под тяжестью снега и казались безвольно опущенными руками отчаявшегося человека. Но осталось совсем чуть-чуть, каких-то полтора месяца, и зацветет мимоза, а за ней и миндаль. Крыльцо, украшено рождественским венком, пластиковый сан Никола, который приносит базиликате подарки вместо баба Наталь, скучал у крыльца. В этом доме больше не было радости, и это особенно остро ощущалось посреди пасмурного серого дня. Николета позвонила в дверь, подождала. Дверь распахнулась, когда она погрузилась в мысли о печальном Рождестве в этой семье, От неожиданности женщина подпрыгнула на месте. «Сеньора, что вы здесь делаете?» Камила выглядела ужасно. Ярко-красный нос, опухшее лицо, волосы с путанными прядями повисли на плечах. Молодая женщина куталась в серую толстовку. Николета почувствовала себя ужасно неловко. «Я... Мне так жаль. Я хотела зайти и узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь». Но, наверное, мне стоило сначала позвонить, а не врываться вот так. Камила громко шмыгнула носом. «Входите. Дом беспорядки. Надеюсь, вас это не смутит». Николета переступила порог, вручила хозяйке дома сверток. «Тыквенный пирог от маэстро. Сеньора Пенелопа передаёт свои соболезнования. Это не обязательно». Но красный носик задвигался, учуяв аромат торта дидзюка. Даже сейчас, после прогулки по холоду, от свертка исходило ощущение уюта. Средство пенелопы работало безошибочно. Непонятно, что имела в виду Камила под словом «беспорядок», потому что гостиная выглядела идеально. Комната оформлена в мягких постельных тонах – желтых, розовых и нежно-голубых. Диван и кресла кремового цвета с подушками и пледами в тон акцентным цветам а пол из древесины покрыт дополнительным плетеным ковром. В углу рядом с камином стоит огромная рождественская елка с яркими коробками подарков под ней. «Простите, о чем я думаю? Я сейчас заварю кофе. Или вы предпочитаете чай? Все хорошо, дорогая. Просто присядьте здесь со мной». Девушка растерялась, как будто отмена задания по приготовлению кофе лишила ее смысла дальнейших действий послушно опустилась в кресло. «У тебя все в порядке?» Николета покраснела от глупости своего вопроса и исправилась. Я имею в виду с ребенком. Все хорошо и со мной, и с ребенком. Просто так много всего нужно сделать, а я не представляю, где документы и многие другие вещи. Дэчо, лицо ее сморщилось. Всегда сам решал все вопросы. «Спасибо еще раз, что пришли. Никто ко мне не заходил» кроме мамы и карабинеров. Никто не пришел с соболезнованиями. Камила покачала головой. Осталось всего несколько дней до Рождества. Люди заняты приготовлением, да и не хотят думать о плохом в празднике. Я уверена, все придут после Рождества. Неужели в деревне думают, что она отравила мужа? Но Николетта не сказала этого вслух, сказала другое. Хочешь поговорить о том, что случилось? Станет легче. Мы собирались на вечеринку к друзьям, в деревне неподалеку. Весь конец декабря мы только и ходим с одной вечеринки на другую. То есть ходили. Я устала, если честно. Но Дэчио сказал, что мы должны пользоваться моментом. На следующий год будем сидеть дома с малышом. Он прав, но для меня эти вечеринки сейчас утомительно. А потом почтальон принес посылку. Он пришел вечером, наверное, опять все занесло, пока расчистили дорогу пока пришла машина. Ну, вы знаете, как это у нас бывает. Дэччо вскрыл посылку. Она была такая красивая, в золотой бумаге. Сначала он хотел оставить пакет под елкой, но потом прочитал открытку, и ему стало интересно, что же там такое. Он еще сказал, что Артура всегда знает, как порадовать друга. Артура — это тот, кто прислал посылку? Ну да, он с семьей отдыхает во Франции. И прислал настоящий французский бренди. Он раньше присылал подарки. Конечно, он много путешествует и обязательно присылает какие-то сувениры. Тем более перед Рождеством. Ничего странного в таком подарке не было. Посылку принесли очень вовремя. В каком смысле вовремя? Николета подумала, что подарок оказался ответом на желание Камилы. Но оказалось, что дело в другом. Мы поссорились. Я отказалась ехать на вечеринку. Сказала, что у меня нет сил. Дэччо настаивал. Он с нетерпением ждал именно этого похода в гости. Это его клиент Григорию. Он всегда устраивает роскошные праздники на своей вилле. Ну и мы поругались. И Дечо сказал, что Артура угадал. Брендис скрасит ему скучный вечер. Чем твой муж зарабатывал на жизнь? Он финансовый консультант. У него был свой бизнес. Ну, он и Микеле, Микеле Сортони, это его деловой партнер. Что теперь будет с бизнесом? О, я не знаю. Наверное, Микеле возьмет все под свой контроль. Я ничего в этом не понимаю. Тебе надо обратиться к адвокату, чтобы защитить свои права. А вот и мотив для убийства. Возможно, деловому партнеру надоел компаньон. И что случилось потом? Дэчо налил себе бренди. Не здесь. Я мыла посуду после ужина. А Дечо ушел в гостиную. Если бы мы не поссорились, он бы остался здесь со мной. Возможно, я успела бы ему помочь. Вызвать врача. Я бы увидела, как он упал. Камила схлипнула, но глаза оставались сухими. Скорее всего, это не имеет значения. Если в бренди действительно был яд, ты бы не смогла ему помочь. Что вы имеете в виду? А где еще он мог быть? Я просто так выразилась. То есть ты точно не знаешь, когда он выпил бренди. Нет. Я домыла посуду, пошла в гостиную и там увидела Дечу. Он согнулся и лежал наполовину на диване, наполовину на полу. Я подумала, что у него сердечный приступ. Он много работал в конце года. Я встряхнула его, а он рухнул на пол. Я поняла, что он... Понятно, почему Камила не услышала, как муж упал. Раз он сидел на диване, то и падать не пришлось. И что ты сделала? Я вызвала скорую. Пока она доехала, сами понимаете, по нашим дорогам, я думала, у него инсульт или инфаркт, мне бы в голову не пришло, что он отравлен. Скорая вызвала карабинеров. Николета взглянула на фотографию на каминной стенке. Та самая, что появилась в новостях. Конечно, Дечо старше жены, и у него имеется пара лишних килограммов, но ему было всего 35, и он совсем не выглядел кандидатом в инфарктники, что сказали карабинеры. Камила закусила губу, ничего пока не сказали, но нетрудно догадаться, что они подозревают меня. Они уже дважды меня допрашивали. Они знают, от чего умер Дечо. Пока нет, они пытаются связаться с Артуром. И ждут отчет токсиколога. Я знаю, о чем вы подумали. Вы же помните, что я сказала на рынке, да? Так вот, я тут ни при чем. Я отдала карабинерам открытку из посылки. Все рассказала. Как они могут думать на меня? Ну, осторожно, сказала Николета. Они могут подумать, что ты подделала посылку. Подделала? Глаза Камилы расширились. Как я могла подделать? Посылка пришла, когда я была на кухне. Почтальон подтвердит. А Артура? Какие у него были отношения с Дечо? Девушка удивленно уставилась на гостью. Артура не стал бы травить Дечо. Это смешно. Но подарок пришел от Артура. Кто-то, должно быть, притворился. Артура и Дечо прекрасно ладили. Артура никогда бы не причинил Дечо вреда намеренно. Ты хочешь сказать, что кто-то послал подарок, притворившись Артура, чтобы Дечо с гарантией выпил бренди? «Конечно! Что еще это могло быть?» Похоже, Камила не понимает, в какой ситуации оказалась. «Ладно, давай посмотрим на это с точки зрения карабинеров. Ты говоришь, что подарок пришел вчера вечером для Дэччоу. Ты не знаешь, как он пришел? Наверное, принес почтальон. В дверь позвонили, а потом Дэччоу вошел на кухню с коробкой. Кто-то хотел убить твоего мужа. Этот человек знает, что Артура и Дэччоу друзья... И Артура сейчас за границей. И ты единственный свидетель того, что произошло. Когда вы так говорите, у меня проблемы, да? Как минимум история выглядит не очень хорошо. Лучше тебе позвонить адвокату. Но это была не я, клянусь. Карабинеры знают о связи Дечио на стороне. Я им не говорила. Почему? Потому что это больше не имеет значения. Но раз связь была... Они узнают, и если ты промолчишь, это будет подозрительно. Но они же не могут знать, что я об этом знаю. Они могут спросить того, с кем ты говорила. Если ты сказала об этом мне, значит, сказала кому-то еще. Вы опять про тот разговор!» Камила закричала. «Я же сказала вам, что не это имела в виду. Я не это имела в виду, не это!» Но ты могла сказать кому-то еще об измене. Откуда ты узнала о любовном зелье? Это Реджина, жена Радольфа. Она всем рассказывала. Так, если Радольфа узнает, что ему подливали любовное зелье, скандала не избежать. Хотя он может и почувствовать себя польщенным. Но раз Реджина рассказывает об этом всей деревне, скоро потянутся страждущие. Вот так и делай людям добро. «Все перевернут». Николете расхотелось идти на вечерний базар, а ведь она так радовалась, что людям нужны ее травы. «Но «Ну вы можете им рассказать», — вдруг радостно сказала Камила. «Я? Кому рассказать? Что рассказать?» «Карабинерам!» — она захлопала в ладоши. «Ты хочешь, чтобы я рассказала карабинерам, что ты говорила об убийстве мужа? Конечно! Вы разве не понимаете?» «Если бы я хотела его убить, я бы молчала и никому не рассказывала. Но у тебя все равно серьезный мотив». Девушка помрачнела. «Я все испортила, да? Тебе надо позвонить адвокату. Вы должны мне помочь. Я, вы и маэстро. Вы же нашли убийцу однажды. Нам помогали. Это не совсем мы. Вся деревня знает, что без вас ничего бы не получилось». «Вы найдете настоящего убийцу, и меня не будут подозревать?» «Лучше поговорить с адвокатом». «Но у меня нет адвоката. У меня есть вы. Пожалуйста, помогите». Нужно было сказать, что они с Пенелопой не имеют никакого отношения к расследованию убийств. Все получилось случайно, но девушка выглядела такой несчастной, а они ведь и сами уже решили, что попробуют разобраться в этом деле». Николета открыла рот и сказала, «Хорошо, мы посмотрим, что сможем узнать, но ты уже солгала карабинерам». Я не лгала им. Они спросили, были ли у нас какие-то проблемы в браке, и я сказала, что не больше, чем у других пар. Я имею в виду, у всех пар есть проблемы, верно? Да, но мы не ссорились или что-то в этом роде. На самом деле нет. Мы всегда так хорошо ладили». Ее глаза наполнились слезами. «Вот почему? Я не понимаю, как он мог так поступить!» Николета снова взглянула на свадебное фото. Нелогично, совсем нелогично он поступил. Но ведь говорят, что все мужчины-свиньи, особенно в Италии. Может, и хорошо, что у нее никогда не было личного опыта в отношениях с противоположным полом. Сначала она училась, потом работала, потом ухаживала за больной матерью, а потом стало слишком поздно. С одной стороны, казалось, что Камила ошеломлена убийством своего мужа, и также казалось, что она действительно любила его. Но с другой стороны, что-то было не так. Она отводила взгляд, значит, что-то скрывала. Это несомненно. Проблема в том, как раскрыть ее секрет.